Ирина я к у т е н к а Вирус, который сломал планету. Почему s a r s c o v 2 такой особенный и что нам с ним делать?